Глава двадцать первая. После обеда в том же кафе я вызвал такси и полетел на окраину, где сошел у ломбарда. В сети нашел несколько авторитетных мнений, что этот ломбард чист и работает с криминалом. Очень сильно сомневаюсь. Наверняка под приглядом полиции, но там всегда можно с выгодой продать что угодно и не задают вопросы. Их могут задать позже люди в форме и со значками, если их заинтересует то, что я продал, а может и нет. В ломбарде пришлось подождать, пока работник освободится, после чего выспал перед ним горсть драгоценных камней с маной. Хочу продать. Цену знаю. Официально или на чип? Официально. Я тут как посредник. Товар легальный. Старушек семейные накопления продает. Сама прийти не может старая. Тот поводил сканером, потом разложил камни в линию и снова поводил, после чего, задумчиво поглядев на меня, сказал. 43 тысячи. Еще две добавьте, договорились. Хорошо. Я подставил коммуникатор, и тот перевел мне на счет в банке озвученную сумму. «Надеюсь, не в последний раз?» – поинтересовался тот. «Без понятия. Возможно, еще побываю, а может и нет». На такси я вернулся в номер и, снова устроившись на койке, продолжил поиск квартиры. В этот раз меня интересовала продажа. Тут двойной смысл. Иметь свое гнездо в столице и при этом повышается рейтинг. Не бездомный, а владелец недвижимости в столице. Был гражданином третьей категории и сразу стану второй. Нормальную квартиру купить можно за ту сумму, что у меня была, но на окраине. Я нашел неплохой район рядом с парком, район чистый, производства рядом нет. И там, в десятиэтажном доме на шестом этаже продавалась двухкомнатная квартира. Ровно сорок тысяч, причем с обстановкой, хоть сейчас въезжай. Есть комп, что за квартиру отвечает и за всем следит. Именно комп, а не искусственный интеллект. Такие тут тоже есть, ну и охранная система квартиры. Правда, слабая, на мой взгляд, надо бы посмотреть. Из всех вариантов это действительно лучший. Квартиры подобные в этом районе обычно дороже тысяч на 5. Выложена в продажу меньше часа назад, похоже срочная. Медлить я не стал, такого шанса долго может не быть. Так что уже вскорре летел на такси к нужному дому. Пока с хозяином не связывался, хотел вживую посмотреть и с соседями поговорить. В подъезд я попал следом за старушкой, потом в лифту успел пообщаться с вредной старушкой, что всё меня в чём-то подозревало. Кстати, она сходу во мне военного прознала. Да, по прическе. Только у военных виски и затылок бриты. Характерная стрижка не спутаешь. Надо будет в парикмахерскую зайти. Она жила на третьем этаже и ничего про шестой не знал, так что пустышка. А когда я поднялся на шестой, то, осмотрев площадку у квартиры, задумался. Да вроде все в порядке. Так что достал планшет, связался с хозяином и попросил впустить в квартиру, я за дверью. А хозяин квартиры был внутри. Да и не хозяин, это была хозяйка. По-настоящему симпатичная, даже красивая молодая девушка. Немско испуганно выглянув, она осмотрелас и разрешил проходить. Похоже, меня за кого-то приняли, решив, что я гораздо её младше, начала со мной общаться несколько свысока, быстро перестроившись. Но я её осадил, мне 17 на днях будет официально. А вот что за срочной продажи я сразу выяснить не смог. Она мне говорила о новой работе в другом городе, но я не особо верил. Если сдавать квартиру в столице, хватит снять такую же квартиру в этом самом другом городе. И еще останется. Что-то тут не так. В общем, я ее расколол. Оказалось, тут молодежная банда была, и главарь лет 16 решил, что она подойдет ему в качестве подруги. Да еще и квартира своя от бабушки осталась. К слову, бабушка с дедом живы, просто переехали на другую планету, с сельским хозяйством на своем участке занимаются. Стал домогаться, и вот довел ее за месяц до бегства в другой город. Родители у девушки тоже на другой планете живут. Нормально, беру квартиру, оформляем. Я ее уже осмотрел, проверил все амулеты бытового применения, комп и охрану. Хорошая квартира, глупо отказываться от такого. Вообще, почему девушка никого не наняла, чтобы показать молокосос с его места, объяснить не смогла. Найти профи не проблема, вон любой наемник справится. Но она решила уехать. Да и работу действительно куда лучше нашла. Сманивают столичных специалистов. Девушка инженером была, слабым магом. Не выходя из квартиры, мы ее оформили, деньги с моего счета снялись, плюс налог на регистрацию. Это просто. Через пару минут мне пришло сообщение, что я прописан в квартире и что мне повысили рейтинг. Она потеряла статус столичной жительницы, начала чемоданы собирать, а я чуть позже проводил ее до такси. Охрану и квартирный комп на себя я уже перевел. Ну и еще в коммунальной службе зарегистрировался. У девушки двое слуг духов было в виде маленьких медвежат, они с ней отбыли, а я своих достал. Девчатам квартира понравилась, да и кухня тоже. Вообще не сказать, что большая, но и не маленькая, 116 квадратов я насчитал. кухня с обеденной зоной, гостиная и спальня, ну и совмещенный санузел, прихожая и кладовка, вот балкона не было. В гостиничном номере ничего не осталось, я все свое ношу с собой, так что пока Ольга с Камилой прибирались, парни изучали возможности барона и помогали с тяжелыми вещами. А Серафима изучала свою вотчину, кухню, я по сети сдал номер в гостинице. Через несколько минут это подтвердили, так что оставив девчат, я направился по ближайшим магазинам, обязательно ближайшим. При всех достоинствах моих слуг, дальность их использования невелика, не превышает километра. Я приобрел постельное белье в двух экземплярах, халат домашний, принадлежности для ванной, натуральные продукты. Они дороже всего оба ряды, запас солидный, всю сумку безразмерную занял. Пусть Серафима готовит, я запас в щели сделаю, а то за два года все закончилось. А возможности увеличить запас не имелось. В училище там все под контролем. Вернувшись, я застал у двери своей квартиры какого-то пацана, чуть старше моего физического возраста. Тот долбился в дверь. Догадка, что это несостоявшийся ухажер бывшей хозяйки квартиры, сама собой пришла в голову. «Не шуми», — велел я, подходя сзади. «Не видишь, никого нет». Он обернулся, и я понял, что или пьяный, или обкуренный, слишком взгляд расфокусирован. Скорее всего, последний, запах перегара я от него не почуял. Так что неудивительно, что он не обращал внимания на то, что ему не открывают. Всем хорош мир медный, но вот оповещения у них нет. В других мирах, по крайней мере, в зелёном у домов имеется сигнальный контур от охраны трёх цветов. По ним можно понять, есть хозяева дома нет или дом законсервирован. Тут ничего подобного. Можно лишь связаться с хозяевами через социальную сеть. Парень отреагировал на мои слова не сразу. Хорошо обкурен. Это был довольно высокий, явно акселерат, почти 2 м роста, с широкими плечами. На вид лет 16, хотя можно и 20 дать. Одет дорого и стильно, кожаная одежда с заклёпками, коммуникатор непростой. Не знаю, какой он главарь банды, но родители у него не простые, хорошо зарабатывают. Очень миндальничтя я не стал, взял руку на излом и повёл к лифту. А пока спускались, вызвал местную неотложку, пусть его пролечат. Прилетел санитарный глайдер. Два медика понимающе кивнули, увидев того, видимо, не в первый раз подобный клиент встречается, или и этот им знаком. Скорее всего, и то, и то. Погрузили и улетели. Я же, вернувшись на квартиру, передал все покупки слугам. Серафима сразу готовить начала. Время ужина уже наступило, кормить хозяйну пару, а я в душ. Чуть позже, когда уже засыпал, на кухне слышен был шорох и доносились приятные ароматы. Там Серафима заказы мои выполняет, чтобы при мне всегда готовая еда была. Мало ли куда я попаду. Лежал и размышлял, строил свои планы на ближайшее время. Подумать было о чём. Проблемы в учёбе. Врач в училище следовав меня заявил, что я переучился. Есть тут такой термин. Вообще лечение простое. Отдых мозгу лет 5, желательно дальше можно учиться без особых ограничений. Полученные знания улягутся. А так я выполнил план, минимум стал хорошим магом. Мне не гурят отлично, но хорошим. Теперь нужно зарегистрировать. Вообще я мог стать сертифицированным магом в училище, получил бы вместе со званием. Однако есть гражданский сертификационный центр, можно сдать и там. Я сегодня утром ещё до покупки квартиры подал заявку, и мне назначили сдачу экзамена через 3 суток. Я планирую сдать на медтехника. Это младший лекарь, если по рангам зелёный брать. Знание получу мною ещё от Архимага. Он эту специальность изучал в техникуме, где с Торжем работал. Без этого никуда, иначе мне не найти хорошую работу. Чуть позже ещё экзамены сдам пять точек, но пока хватит и одного. А то вопросы лишние возникнут, наверняка ко мне уже проявили интерес, да ещё и квартиру купил, серьёзно засветился. Хорошо задекларировал доходы и уплатил 10% налог за продажу камней. Кстати, кто продает, тот налог и платит. Таковы законы империи. 10%, так что на счету у меня остается меньше тысячи. Однако флайер купить обязательно нужно, буду в щели держать, роста пока пустая. Но перед покупкой летающей машины я должен получить пилотское удостоверение по пилотированию атмосферной техники гражданского направления. Тут я тоже заявку подал, сдачу экзамену завтра до обеда, в 11. Когда закончу с этими делами, то все, я свободен, законсервирую квартиру, это не проблема, Сдавать не буду и отправлюсь отдыхать по мирам. Давно над было заслужил. Однако перед этим нужно хорошо подготовиться, закрыть суду, а значит, нужны средства. Снова продажа изумрудов в ломбарде не стои, и да неприятное чувство свербит, что меня там могут ждать неприятности. Вот завтра после экзамена по пилотированию и получения сертификат разрешения посещу ювелиров. Увидим, что они скажут. На этом я и уснул, как-то незаметно провалился в сон. Утром по завтраку выбрал сумк с остатком внутри в пространственную щель. Серафимр старался, приготовил много еды, включая немало пирогов и пирожков. Гея и Ольга с Камиллой всю ночь помогали. В общем, все продукты, что я купил, были использованы, снова нужно покупать. Забрав слуг, я законсервировал квартиру и полетел на такси к центру сертификации в центр столицы. Время ещё было, ждать 2 часа не хотелось. В общем, я решил посидеть в ювелирах, тем более в этом районе их хватало. Зашёл в один из самых дорогих брендовых. Попросил консультацию, мол хочу продать наследство, у меня проводили служебные помещения и положил перед оценщиком два крупных изумруда. У меня все они с маной. Осматривал, изучал тот их долго, тоже маг шестого уровня сил, примерно. Похоже сильнее меня. Изучив меня снова, попросил предъявить удостоверение личности, что я легко сделал, приложив к коммуникатор к пластине. Я лишь проверил, чтобы какую гадость вроде вирусы не прицепили. Тут на страже надо быть. Помедлив, тот уточнил. Официальная продажа или на чип? Пополам желательно, однако я не слышу цены. Она будет. Эти два камня единственные или еще есть? Килограмм, коротко пояснил я, отчего тот пришел в отличное настроение. Видимо, было отчего. Предлагаю выкупить их неофициально, деньги будут на чипах. Мне нужны официальные деньги, так что не меньше 200 тысяч на официальный счет. Еще что помимо камней есть? «Брошь!» — припомнил я, что среди амулетов есть и ювелирные украшения. Достал ее еще пару амулетов в виде ювелирных украшений и 10 минут ждал, пока оценщик изучал предоставленный товар. «87 тысяч могу дать за брошь, еще 50 за эти безделушки, плюс 100 тысяч сверху за камни, но оформим их на брошь. Остальное неофициально на чипы». Наконец, разогнувшись от лупы ювелира, известил оценщик. «Хорошо». За два изумруда он давал общей сложностью 31 тысячу. Точно в ломбарде обманули. Я высыпал килограмм изумрудов перед ювелиром, пообещав, что если будут еще, продам только им. Ну и предупредил о ломбарде, чтобы отследили появление похожих камней, после чего ушел. На официальном счету у меня теперь было чуть больше 260 тысяч. Налог с продажи я уже оплатил, так что есть, что и на что тратить. Времени на посещение ювелиров много ушло, но очередь на экзамен еще не подошла. Минут пятнадцати осталось, так что, сидя в зале ожиданий, я достал планшет и закрыл ссуду, о чем вскоре пришло письмо о подтверждении из банка. После этого с хорошим настроением проверил почту. Несколько новых письм от ребят из училища, я с ними держал связь и был в курсе многих дел после того, как меня выгнали. Горящая новость полковника, что мне так отлично помог, вышибли из училища. Как раз сегодня уехал. В училище праздник. Уволить не смогли с лишением звания, как хотели, просто перевели в дыру. Фронтир на границу системы, ниже падать по карьерной лестнице просто некуда было. Похоже, всех достал. О чём говорили представители ИСБ с полковником вчера в кабинете, никто не знает, но вышел он бледный с трясущимися конечностями. Сейчас новый командир принимал дела. Кос-анты обсуждали, что можно от него ожидать: нормальный или такой же мудак, как прошлый. Дочитать все письма я не успел, вызвали на сдачу экзамена. Почти полтора часа потратил, спрашили меня по максимуму, а не по обычному стандартному опросу. Также была практика на глайдере и флайере, что я также сдал. А когда мне начали оформлять пилотское удостоверение третьей категории, я возмутился. Спрашивали по первой категории, оформляйте на нее. Почему такой сложный экзамен был, я понимал. Скорее всего, и СБ повлияло. Наконец я заметил работу этой службы. Экзамен сдал, пусть и с большим трудом, но сдал. Первую не можем без года практики по следующей категории. Тогда вторую. Вторую можно, доплатить она дороже стоит. Доплатив за сдачу экзамены, я получил вторую категорию. Все документы электронные, на руки не даются, в личном деле или на социальной страничке эта информация появилась. Отлично. Я проверил, все есть, так что, покинув центр по сдаче экзаменов, я полетел на такси в сторону ангаров, где продавали конверсионную технику. Нужно все успеть купить, пока дорогу не перекрыли и не поставили мне запрет на покупку бывшей военной техники. Официально я могу потратить едва 140 тысяч, мне потом еще технику регистрировать на себя. Неофициально у меня на десяти чипах почти миллион. За изумруды ювелиры ухватились обеими руками. Зачем-то они и нужны им были. Уж не знаю почему. В сети такой информации не нашел. На месте я сразу приобрел флайер. Это был не простой флайер. Эта двадцатитонная махина предназначалась для старших офицеров. Они командовали и жили на борту. По сути, летающее жилище. После конверсии оборудование связи, штатное вооружение и штабное оборудование демонтировали. Переработали жилой отсек с новыми помещениями, и получился жилой дом, очень любимый туристами и любителями активного отдыха. Внутри используются чары расширения пространства, потому флайер больше внутри, чем снаружи. Ненамного, но заметно. Вообще, чары безразмерного пространства живую материю не принимают, духи – это другое. Но тут доработанные плетения, жаль, это максимум при расширении. В общем, флайер я купил за 63 тысячи, и тут же его зарегистрировал. Тот в полном порядке, хоть сейчас лети. У флайера стоит система снижения веса. От тонн двадцати бы весил, а активируешь амулет и снижение веса теперь три тонны всего, и это неплохо, в щель уйдет. Потом приобрел за пять тысяч четырехместный скоростной курьерский глайдер с крохотным грузовым отсеком. Ничего так, но три тысячи километров в час спокойно давать может. Для него это нормальная скорость. Глайдер я тоже зарегистрировал и убрал в щель, он с амулетами снижения веса всего полтонны теперь весит. Официально у меня столько и есть, а объем из щели как раз должен войти. Мы с продавцом пообщались на предмет неофициальной продажи разной техники. Сегодня пока ничего брать не буду, но контакт взял. Тому было что продать, мы оба сторожились, опасаясь подставы. Когда я летел к продовольственным лабазам, там оптом можно брать, то понял, что меня обманули. Это не штабная машина а боевая, а десантная. Тип 1, но это более массивный из-за усиленных конструкций брони, которую никто и не думал снимать. Штабная легче, но десантная проще в управлении и манёвреннее. Только вот топливо быстро расходовалось, а чего их не любили гражданские. Однако всё равно сделанность было всё отлично, я не жалел и даже был рад. Надеюсь, вернув штатное оружие и защиту на место, покупать не буду, сам сделаю. Причём новейшее, что сейчас на вооружении состоит. А так как вся machinery на мане работает, с топливом проблема меня не будет. Могу из своего источника заправлять или установить амулет зарядки накопителей. К слову, на машинах они не стоят, да ещё запрещено ставить, государственный поставщик маны пробил такой закон. В общем, государство зарабатывало на зарядке любых накопителей. Магов это не касалось, они могли свои источники использовать, а 90% неодаренных граждан империи пользовались зарядными устройствами. В продовольственных рядах я серьезно закупился фруктами, заполнив не только грузовой отсек флайера, но и несколько безразмерных сумок. Тут продавцы не обратили внимания, что на них нет меток от производителя, да и датчиков, что их улавливают, я что-то не заметил. А фрукты разные, вкусные, многие я только в этом мире впервые попробовал. Пусть мой личный запас будет. Потом залетел на кондитерскую фабрику и взял оптом несколько коробок сладостей. Эти коробки пришлось в салон убрать. Все свободное место заняли. Малышни в училище несколько сотен. По одному пирожному, но каждому достанется и по фрукту. И полетел к училищу. В пути отправил сообщение знакомым, что встречали, вкусненько везу. Там сами распределят. На месте передал все покупки, но пришлось не курсантам, а на склады училищ. Администрация сама распределит. Ну а меня поблагодарили. Даже новый командир училища вышел, поздоровался, поблагодарил, а как бы, между прочим, поинтересовался, не хочу ли я вернуться, он может устроить. «Нет, спасибо, воздух свободы слаще». «Не нравится военная служба?» — тот искоса посмотрел на меня. «Не мое, меня ведь не спрашивают, когда к вам сюда направили. Я даже рад, что все вот так неожиданно получилось». «Неожиданно?» — хмыкнул тот, но больше ничего не сказал. На этом я и улетел по пути, закупив натуральное продовольствие и еще кондитерских изделий, и вернулся на квартиру. Флайер оставил на платной стоянке рядом с домом. На сегодня все. На завтра планы есть, но это завтра. Сумки с фруктами потащили в ванную комнату мыть, чтобы чистые были, и отбраковать испортившиеся. Я у перекупщиков, что продают конверсионную технику, приобрел термосы армейские с чарами стазиса, так что теперь есть куда убирать, например, супы, а те уже в мои сумки. А пока Серафим и с девчатами снова стали готовить, я писал программки для взлома на планшете, используя болванки купольных программ. Вот так весь день и пролетел. Надеюсь, ничего не помешает мне сделать все с планированной перед отправкой в другие миры. После хлопка я снова оказался в неизвестном мне мире, где сразу стал осматриваться, портал ввел произвольный поиск. Мне не понравилось, где я оказался, на настоящем поле боя. На краю рва у крупного города крепостную стену, которую штурмовало многочисленные войска, тысяч сорок точно. Причем разница особая между теми, кто штурмовал и кого, я как-то не заметил. Магии нет, похоже, мир меча и средневековья. Хотя, как я отметил, магических силовых линий вокруг хватал, значит, отаренные есть, но местная магия в зачаточном виде. Другого объяснения у меня нет. Последнюю неделю у меня несколько суматошной была, купил, как и планировал, тонну кристаллов-накопителей у оптовиков. У них же полсотни средних накопителей и пять больших. Средние и большие покупал из-под прилавка, оплачивая из чипа. То есть неофициально. Пробная закупка. Знакомому в училище сообщил, что улетаю надолго, на связи меня не будет. И сдал экзамен на звание мага как медтехник. Это уже специальность, но устраиваться на работу я никуда не стал. А на следующий день покинул медный, вернувшись на Лазоревой. Пометки в своем замке. Расконсервировал его, не снимая иллюзию с Далиной трое суток, жил, пока слуги наводили порядок. Большой накопитель подключил к системе замка. Тут был, но старый, меньшего размера. А я подключился, стал наблюдать, как ближайшая магическая силовая линия его заряжает. Отлично, теперь замок сможет долго противостоять попыткам злома, несколько тысяч лет и точно. Глайдер оставил в замке, в сарае для Шелха. Вернусь на медный, спешу его кокудный. Трое суток прошли, после чего я переместился на зелёный, побыв в столице империи всего 2 часа, украв Шелх прямо днём, после чего сделал произвольный поиск мира и перешёл, оказавшись тут. Насчет шелха не удивляйтесь, я любил летать на этих судах и три года тосковал по ним, поэтому очень желал его иметь в пространственной щели. Угнал я военный шлюп со стоянки Ордена Магов. Причем это не просто шлюп, была модернизированной и усиленной магией. Орденцы всегда в своей шелхе серьезно модернизируют, а не как у военных стандарт. 16-пушечный боевой корабль мне понравился. А то, что вес большой и в щель не войдет, так я уже давно решил эту проблему амулетами снижения веса. Заранее наделал их побольше. Взломал стояночную защиту и, пока амулеты вскрывали пульт управления, установил эти амулеты на днище. И теперь, имея ключ доступа к управлению судна, я убрал его в щель. А за ним еще два судна по массе входили. Тем более я там тоже установил такие амулеты, чтобы снизить вес. Вторым судном была шикарная яхта одного из старейших на обычный малый баркас, вроде тех, что я на Лазориум первыми герцогу подарил, в обмен на замок. Пропажу обнаружили быстро, и я под сигнал тревоги перешел в другой мир. Теперь вот думаю, что делать. Увидели меня сразу, я в светло-зелёном облегающем комбинезоне армейскую технику с непокрытой головой. Ко мне сразу стремилось несколько воинов. Драться я с ними не хотел, оно мне надо. Шелх не вариант попортят, поэтому достал флайер, его броню местным оружием не пробить и прошёл через грузовой отпарель на борт. Она сразу начала подниматься, причём как и сам флайер, я зашёл в рубку, сел в кресло пилота. Поднявшись на 1000 м, остановил подъём, с интересом изучая, что происходит внизу. Штурм горда остановился, все изучали круглый диск моего флайера. Дальнейшее прошло быстро. Комп флайера возопил, что нас облучает неизвестным сканером. Мы в ответ тоже своим прошлись, уходя в сторону и обнаружили, что над гордом висят несколько судов, похожих на космических. Система маскировки отличная, визуально не видно, а вот мой сканер вскрыл маскировку легко. Суда, скорее всего, мало, и на орбите носитель должен быть. Видя уровень цивилизации внизу и какой наверху, я сделаю логичный вывод, что это работорговцы. Но не ученые же на боевых кораблях. На обоих наросты башен пушек. Так что тут особо и гадать не надо, Людолова и есть. Сканер просветил оба судна насквозь, модели разные, но предназначение одно – высадка десанта. Скорее всего, это десантные боты. В мире медные есть аналог таких машин, особо конструкция не сильно различается. Разве что здесь чистая техника, а там на маге работала, как и мой флайер.